Глава третья. 1574-1699. Защита владений. Перейдем к периоду, менее изученному историками. Некогда принято было включать его в длительную фазу упадка. Теперь специалисты относятся к этой концепции критически. Сегодня он рассматривается как «век преобразований». Вместо бесконечных описаний интриг и превратностей в гареме и примеров бесправия окружения султана гораздо интереснее сосредоточить внимание на постепенных мутациях имперской системы. Как и в время III века, правители продолжают новации в политических решениях и договоренностях. И все же, на взгляд из Стамбула, дела идут все хуже. Царит предчувствие надвигающегося конца, атмосфера становится все более гнетущей по мере приближения к концу первого тысячелетия ислама 1591 нашей эры. Многочисленные бунты участившиеся протесты, свержение ряда султанов. Империя перестает быть непобедимой Одна за другой. Следуют половинчатые победы и досадные промахи. Язвительные моралисты сетуют на развал высшего государственного руководства. Мустафа Али, умерший в 1600 м обличает коростолюбивых придворных и бездарных карьеристов, вращавшихся в окружении безвольных султанов. Под угрозой оказываются институты знаний. Так, обсерватория, построенная Такиуиддином, В 1578-1579 годах на высотах Топханы и оснащенная астрономическими часами с указанием минут и девятью приборами наблюдения разрушена в 1580 году по решению султана. Движение кометы якобы не дает верного предсказания исхода военных сражений. Тем самым прекращается изучение астрономии, но также и математики. Контроль центральной власти ослабевает, провинциальные власти узурпируют титулы и должности, армии теряют боеспособность, налоговые поступления сокращаются. Порта ищет средства компенсировать сбои в системе. Империя создает новые инструменты сбора, например, превращает чрезвычайные пошлины в постоянные налоги дополняя тем самым подушный налог, земельную подать и разовые отчисления. Она приспосабливается к требованиям времени и развитию военного искусства. И действительно, милитаризация общества становится одним из самых значимых преобразований в сельской жизни. Однако не все так мрачно. Мать султана, Валиде Султан, действует как ответственная регенша, высокопоставленные лица правят мудро и проницательно. Великие визири Кёпрюлю с честью завершают этот период. Несмотря на потерю Адана и Йемена, территория сохраняется и даже на время расширяется в Венгрии и Подолии. Наступил период консолидации и переориентации. В области поощрения архитектуры После строительства султана Ахмед Камии Голубой мечети в начале XVII века монументальные творения уступают место комплексам меньшего размера с невысокими куполами, но они были больше рассредоточены по империи. За пределами городских центров динамичное развитие новых районов идет параллельно с распространением лож и суфийских монастырей. Начинается возрождение армянской культуры. 1567 год отмечен открытием в Стамбуле первой типографии абгара Тохатцы. В середине XVII века можно заметить возникновение подобия капитализма. Рынки обогащаются за счет поступления новых продуктов – кукуруза, кофе, табак. Налаживаются контакты. Внедряются новые методы, ширится обмен. В некоторых городах жизнь становится комфортнее. Возникали дороги, например, ведущие в Исфахан, и охраняемые Османа Сефевидским договором 1639 года, по которым можно было путешествовать без опасений. Удержать империю. Последнее расширение и первые отступления. При Селиме II империя достигает максимальных территориальных пределов. Последующие прибавления – аннексия Крита в 1669 году, оккупация Подолии в 1672 – по сути, представляли собой лишь корректировки границ. Речь больше не шла о присоединении целых провинций, скорее о стабилизации границ, параметры которых – установлены путем дипломатических переговоров. Главная задача состояла в укреплении систем обороны на фоне бунтов, вспыхивающих в Йемене и Басре. Важна пограничная политика. На местном уровне она проводилась посредством заключения договоров с Габсбургами, Венецией, Польшей и Сефивидами. Порто стремилась в частности, давать отпор набегом Москвы на территорию Казани и Астрахани, поскольку они наносили значительный урон торговым путям, безопасности паломников и геополитике Северного Кавказа. С этой целью в Крыму окончательно установили османский сюзеренитет. В 1580-х годах Санджак Кефе Каффа, становится эйолетом, в который входит почти весь южный берег полуострова. Однако в последующие десятилетия правительство Бахтисарая сохраняет свою автономию и поддерживает тесные дипломатические отношения с соседними странами. Отказ от борьбы с христианскими государствами и империей сифивидов немыслим, однако на деле долгие войны обходятся дорого, принося ограниченную выгоду или даже не принося ее вовсе. На западе в 1592 году османы задействовали армии на границах Боснии, а затем в Венгрии и покорили новые крепости. Бихач в 1592 году, Дьер в 1594, Эгер в 1596 и Канежу в 1600. За время договора со Священной империей заключенного в Житватораке в 1606 году и возобновленного в 1615 году, Порте удалось восстановить свою власть в трех дунайских провинциях и сохранить две недавно завоеванные крепости – Эгер, Канижа. Впервые империя заключила мир на равных позициях со своим противником. Символично, что султан признал, Императорский титул Рудольфа II Габсбурга и титул Цезаря. В течение следующих 50 лет между двумя государствами сохранялся мир. На самом деле на Северо-Западном фронте Османскую империю оберегали прежде всего Тридцатилетняя война 1618-1648 и продолжение франко-испанской войны до 1659 года. На Востоке результаты долгой войны 1576-1590 годов, когда Османская империя противостояла Сефивидам, поначалу впечатляют. Присоединены Грузия и Азербайджан, завоевана область Тибриз, в Каспийском море сформирован Османский флот. Однако Иран, воспользовавшись трудностями османов в Европе, Снова идет в наступление и возвращает себе провинции, утраченные в 1603-1604 годах. Его армии проникают в Анатолию, поддерживают восстания курдских племен и угрожают стабильности региона. Победоносная османская реакция приводит в 1618 году к подписанию мира и новому мирному договору, который возвращает границы, установленные в 1555 году. И снова Иран использует трудности Османской империи. Безвластие, возникшее в результате низложения Мустафы I в 1623 году, чтобы напасть на империю. Багдад взят, Курдистан захвачен. Иракская кампания под руководством Мурада IV приводит к возвращению Багдада. 1638 году и к подписанию в следующем году мира, который позволил империи восстановить контроль над восточными провинциями. В Средиземноморье корсарский промысел ширится, узаконивается, охраняется и облагается налогами. В Тунисе внешняя торговля становится двигателем экономики и обогащает купцов. Начался золотой век берберийских регентов. Их корабли грабят берега Южной Испании и Италии. Они нападают на морские пути, каботаж пшеницы из Апулии и Сицилии, перевозки из Леванта на юг Мореи, в Вооническом море, в проливе Мальты и Сицилии. Регенство также используют передвигавшихся на быстрых кораблях корсаров с севера, английских или голландских. Во время и после Кандийской войны 1644-1669 пираты подписали соглашение с несколькими христианскими государствами. Постепенно пиратство теряет свое значение, зато торговля между двумя берегами Средиземного моря усилилась. Арабские части империи регулярно переживали смуты. В Ливане друсский мир Фахр-ад-Дин-Ман установил полуавтономный режим, продержавшийся вплоть до его казни в 1635 году. В 1626 году вновь восстали зейдитские имамы. В 1635 году порта утратила Адан, и в 1636 году была вынуждена уйти из Йемена. На Аравийском полуострове только Хиджаз оставался османским, однако главное сохранено. Установлен безопасный контроль над паломническими путями в Мекку. Узкое Красное море, продуваемое ветрами, которые часто меняли направление, оставалось османским пространством, закрытым для иностранных кораблей. Черное море более обширное, окаймленное более растянутой и населенной береговой линией напротив, перестает быть османским озером. В начале XVII века Множатся казачьи набеги, предпринятые селившимися вдоль дона группами и запорожцами, живущими на Днепре. Вейнштейн показал, что их первые набеги проистекали не только из стихийного народного отклика на татарские набеги. На самом деле они спонсировались польско-литовскими дворянами, наместниками пограничных крепостей, претвичами, синявскими или сангушка. Последние действительно противились османскому наступлению в регионе. Одержав победу в борьбе за исторические права на Литовское государство, они стремились продвигать свои коммерческие интересы с середины XVI века. В 1610-х годах казаки осаждали сильнейшие крепости: Кафу, Килию, Аккерман, Варну, Синоп и Трабзон. В 1637 году Они заняли Азов, откуда были вытеснены в 1640 году. Отныне ни торговые суда, ни военный флот не могут плавать безопасно. То, что с конца XV века считалось спокойным районом, стало опасной пограничной зоной. Крымские татары, находившиеся под османским сюзеренитетом, обеспокоены продвижением московитов владевших Казанью и Астраханью и не дававших плавать по Волге мусульманским торговцам и паломникам из Средней Азии. На западе порта должна бороться с польской конкуренцией в Молдавии, однако она находит средства для возобновления кампании только во второй половине XVII века. После первой экспедиции, снаряженной Османом II и прекращенной в 1621 году В Хотине польско-литовскими войсками Порта начала проводить политику равновесия в Восточной Европе. В правлении визиря Мехмеда Кепрюлю 1657-1661 важной становится поддержка Польши против России и Швеции. При его сыне Ахмеде Кюпрюлю 1661-1676 Проявляется новая задача — создать защитный гласис против вчерашнего союзника. Цель была достигнута. После победоносного похода на Польшу 1672-1676 порта добивается присоединения Подолии и признания своего сюзеренитета над Западной Украиной. В этот момент империя достигла максимального размаха. Однако ей противостоял враг, увеличивший владение и усиливший власть в регионе. В 1677-1678 годах османское вмешательство в Украину породило первый прямой конфликт с Россией. Он завершился взятием Чегрина и контролем над юго-западной Украиной, от которой порта вынуждена отказаться в 1681 году. Империя вернулась к традиционной политике минимального вмешательства к северу от Черного моря при одновременном усилении основных крепостей – Бендеры, Хатин, Аккерман, Ози, Азак. Обширные степи по-прежнему обеспечивают надежную защиту и создают логистические и тактические трудности для врагов при переброске войск на огромные расстояния. При этом османы считали себя готовыми возобновить экспедиции против габсбургов, нанеся удар в самое сердце их власти. Вена контролирует бассейн среднего Дуная и часть торговых путей Центральной Европы, Находившийся у власти с 1676 года великий визирь Кара Мустафа Паша сделал ее приоритетной целью. Долго готовившаяся осада. 1683 года, в отличие от первой, проведенная без особых надежд Салиманом в 1529 году, шла долго и трудно и завершилась дорогостоящим поражением, открывшим путь на Буду, занятую в 1684 году и посеявшим смятение в Стамбуле. Последовавшая изнурительная война Священной Лиги объединила против османов Папскую область, Польшу, Священную империю и Венецию. Конфликт продлился 16 лет и привел к потере морей, вступлению в войну России и поражению Османской империи при Зенте в 1697 году. Возникает новшество. Официальное посредничество Англии и Голландии кладет конец османской односторонней изоляции. По Карловицкому договору, 1699 года. Османы потеряли власть над Трансильванией, Подолией, значительной частью Далмации, крепостью Азак и его районом и частью Венгрии. Им удалось сохранить лишь Банат-Тимишвар, территории, расположенные между Дунаем, Тисой и Муришем. Черное пятно на долгой османской истории. Впервые султан признает свое поражение и утверждает, окончательную утрату территорий, завоеванных его предками. Это стало нарушением правил, предписываемых законом для исламского завоевания. Впервые правитель отказался от практики переходных перемирий и принял заключение договоров о вечном мире. Наступает конец государства Гази. Престол под угрозой, бунты и свержения Первая половина семнадцатого века отмечена двумя типами потрясений, угрожавших стабильности страны: рост бунтов и казни двух султанов Осман II и Ибрагим I. Радикальные изменения, затронувшие административную и военную структуру государства, вызвали движение протеста, кульминация которых пришлась на период с 1595 по 1610 год. Мятежное племя Джелали объединило тысячи протестующих в Анатолии, Сирии и Ираке. В 1586 году впервые в Египте против наместника восстали войска. В других провинциях бунтовали недовольные жалованьем полки. Все это происходило на фоне демографического и экономического кризиса. Чтобы подстегнуть усердие воинов, набранных на Кавказе в 1580-1590-х х годах, правительство обещает добровольцам постоянные должности в ротах янычар или в шести регулярных кавалерийских полках порты в обмен на минимальную службу в пограничных гарнизонах. То здесь, то там наемники становятся автономной силой и образуют временные династии. В Багдаде капитан Янычар Мухаммед Ат-Тахвил поднимает мятеж в 1603-1607 годах. Вслед за ним его сыновья ставят под оружие родственников и клиентов агасов и эмиров и ведут за собой несогласных в Ираке. Цель восставших — не бросить вызов османскому порядку, а, наоборот, добиться, если непродвижение в административной и военной иерархии, то по крайней мере вхождение в ее ряды. По сути, они опираются на политику приспособления, практикуемую на высших уровнях государства. Возьмем два примера. В начале XVII века курдский паша Али Джанбулат Оглу, правитель Алеппо, открыто признался в инакомыслии в 1607 году он приехал просить прощения у Ахмеда I. Оно ему даровано. Паша получил субгубернаторство Тимишвар, Тимишуара, после чего, однако, снова отрекся и в конечном счете подвергся казни в 1611 году. В 1623 году бывший главный правитель Эрзурума Абаза Мехмед Паша поклялся отомстить за убийство Османа II. С этой целью он пошел на Анкару во главе войска из 40 тысяч человек. Однако потерпел поражение при Кайсере, отступил в Эрзурум, стал искать и добиваться прощения у Мурада IV. Продолжил сеять беспорядки в Анатолии, получил второй шанс, будучи назначенным губернатором Боснии в 1628 году. А затем вози. Увы, в 1634 году противники добиваются его казни. В знак того, что он все же считается скорее пашой Султана, чем мятежником, государь присутствует на его похоронах, когда его останки придают земле возле могилы куику Мурада, сановника положившего конец волне джилалийских бунтов в 1608 году. Символизм ясен. Никто не может угрожать трону османов, если тот, кто занимает его, в итоге окажется изгнан. Первым свергнутым султаном стал в 1512 году Баизид II. Заговорщики действовали крайне осторожно. Их лидер, эмир Селим, обладал могуществом и поддержкой. В свою очередь, свержение Османа II с престола в 1622 году стало лишь промежуточным этапом и, более того, ударом грома. За свержением последовало убийство. Османы обнаружили, что их султан утратил неприкосновенность. Оскверненный редким по агрессии символическим оскорблением, смерть путем сдавления мошонки, он поражен в самой интимной части своего существа посредством которой продолжается святость его племени. В официальных хрониках это событие настолько трагично, что требует разработки в течение XVII века законодательного порядка свержений. С одной стороны, летописцы признали восстание действием правомерным, с другой стороны, убийство султана было актом неприемлемым. Потомство османа есть и должно оставаться единственно законной династией. Однако это не помешало другому султану, Ибрагиму I, оказаться свергнутым и казненным в 1648 году. Ответственные за преступления оправдывали правомерный характер казни получением фетвы на том основании, что на карту поставлено функционирование и выживание государства. В этом заключается весь парадокс святотатства, предотвратить которое не в силах никто. Впрочем, и сам государь не может устранить риск убийства. В ходе посещения Бурсы в декабре 1633 года Мурат IV был вынужден спешно вернуться в Стамбул, чтобы помешать заговору с целью свергнуть его с престола в пользу брата Ибрагима. Трижды в 1687, 1703 и 1730 годах государь отрекался от престола, предварительно оговорив сохранение жизни себе и своим детям. В 1730 году Ахмед III без сомнений соглашается на это после восстания под руководством янычара патрона Халила. Чтобы упрочить легитимность на собственных желаемых основаниях, взошедший на трон государь обычно немедленно избавлялся от тех, кто привел его к власти. Казнь удел почти всех творцов и неспровергателей султанов. Ремесло султана действительно становится очень рискованным. Из 21 одного османа, занимавшего трон между 1618м. И 1909 годами семеро свергнуты и четверо казнены. Армия знает, как взяться за дело. Бунтовщики намечают первой своей жертвой не властителя, а великого визиря. Однако низложение последнего открывает путь к низложению первого. Султан сознает это. Больше всего на свете он боялся восстания Янычар, и действительно. Между мятежом 1589 года и упразднением корпуса в 1826 году янычары подняли не менее 13 восстаний. Не всегда являясь лидерами повстанческого движения, особой роли в смещении Мустафы I в 1618 и 1623 годах и Мустафы IV в 1808 году янычары не играли. Им легче было превратить народное недовольство во всеобщий мятеж, парализовать столицу, закрыв лавки, и договориться с придворными. По очереди или вместе высокие сановники, евнухи Гарема и члены королевской семьи прибегали к связям, чтобы выгодно использовать власть во времена свержения. Тени величия. Султан. Наступило время проклятых королей. То султан раньше времени покидает трон. Мурат IV умирает, не дожив до тридцати лет. Ибрагим I свергнут через восемь лет после возведения на престол. Мустафа I — через четыре месяца. То султан восходит на трон в слишком юном возрасте. Первому в этой череде, Ахмеду I, тринадцать лет. Мураду IV – 11, а Мехмеду IV – 7 лет. Вопрос о несовершеннолетии последнего даже не возникает. Он был единственным потомком османа мужского пола. Династической альтернативы османскому правлению нет. Существует мнение, что в конце XVII века потомки великого визиря Соколу Мехмед-Паши и Брагим Хан-Заде готовились наследовать османам, если династия угаснет. Это легенда. Летописец Наима в начале XVIII века сообщал, что крымские гиреи будто бы хотели занять престол в 1624 году, когда в Стамбуле царил хаос. Это слух. Но он много и говорит о хрупкости положения султана. Одержавший победы между 1635 от Еревана и 1638-м, возвращение Багдада, годами, Мурат IV стал последним султаном, лично возглавившим военную кампанию. В последующие века государь уже не был военным властителем, некогда выступавшим в окружении гордых янычар, образующих несколько линий людской обороны. Он довольствовался наблюдением за выступлением войск в поход с вершины «будки для процессий», расположенной в юго-западном углу стен Топкапы. Делегировал руководство военными действиями визирем или главнокомандующим, назначенным в начале похода. Больше не увлекался ратным делом и охотничьим промыслом. Мехмед IV в бесконечных зимних конных походах бороздил в поисках дичи Фракию и Фессалию. Его преемники охладели к подобным практикам. Султан также перестал быть зодчим. Ахмед I построил Голубую мечеть, однако строительство поставили ему в укор на том основании, что имперская мечеть может быть возведена только после победного завоевания. До середины XVIII века ни один султан не возводил монументальных комплексов. Более законным кажется украшение святых мест. Мурат III приказал окружить большую мечеть открытым пространством. Мурат IV занимался реконструкцией Каабы, пострадавшей от наводнения. Монарх потерял связь не только с полями боев, но и с землями. Мехмед III стал последним управлявшим провинцией затем он отошел от дел. Мурат III домосед, замкнуто живший во дворце, в течение двух лет он не выезжал из него даже на пятничные молитвы. Мурат IV, единственный султан того периода, желавший управлять напрямую, восстановить порядок взимания налогов и организации управления, действия были подготовкой и необходимыми условиями для успеха в борьбе против сефивитского Ирана. До и после него государь редко заседал в диване. Великий визирь общался с ним путем обмена записками. Упадок практики прямых и регулярных разговоров между ними сократил автономию порты и ослабляет авторитет дивана. Чем больше слабела власть султана, тем большим образцом стал Сулейман. Для Ахмеда I образ деда превратился в ориентир и объект неизменного поклонения. Он принимает свод законов, поддерживает создание литературных и художественных произведений и участвует в масштабных парадах. Былые военные кампании описываются в повествованиях и иллюстрируются миниатюрами придворных художников. Механизм османского государства его власти над обществом зиждется на мифе о величии султана. Поэтому необходимо обновить этот миф, создав альтернативную фигуру. Проникнутый эротическим достоинством, видимый в редкие моменты, скупой на произносимые слова, султан-вседержитель охраняет вселенский порядок с вершины императорского престола. Возникла традиция султанских портретов. Книги привязывают историю династии к генеалогическим представлениям пророков ислама. Вокруг ее членов разрабатывается сложный церемониал. Появление и дни рождения наследников, а также прибытие послов, особенно из Индии или Ирана, отмечаются с большой пышностью, отражая великолепие, которое окружает трон, и щедрость которую желает демонстрировать тот, кто его занимает. Во время обрезания наследника в 1582 году сиротам и беднякам раздается более 10 тысяч платьев с карманами, набитыми деньгами. Реконфигурация власти. Порта и императорский гарем. Открывший этот период великий визирь Соколу-Мехмед Является одновременно одним из самых ярких политиков в османской истории и единственным сановником, который без перерыва занимал этот пост при трех султанах – 1565-1579. Именно он обезопасил трон Селима II, подавив восстание янычар в начале правления. В благодарность новый султан выдал за него одну из своих дочерей, Нередкость для великого визиря. Еще важнее, что султан предоставил ему дворец, недалеко от Табкапы, на ипподроме. Да, Соколу Мехмеда эту выдающуюся привилегию получил Макбул Ибрагим Паша, друг и фаворит Сулеймана. В своей деловой активности этот политик знал, как соблюсти интересы различных корпораций, одновременно выстраивая административную систему, тесно примыкающую к его дивану. Он оздоровил бюджет, укрепил оборону границ, отговорил султана от проведения сомнительных походов, координировал военные и административные действия, не покидая Стамбула и отправляя на войну своих главных соперников. На него же была возложена ответственность за поражение Прилипанта. Он оказался подвергнут критике за размах сетей клиентелы подозревался в желании захватить власть любыми средствами. Несмотря на сохранение поста, он потерял влияние в правление Мурада III и погиб. В последующие десятилетия Порта развивает политические и институциональные преимущества, завоеванные Соколом мехмедом, Хмедом, но испытывает структурные проблемы. Великий визирь иногда подолгу отсутствует в столице, на Восточном фронте, в 1623-1631 годах. Каймакамам, которые его заменяли, приходилось лавировать и учитывать соперничество между домами визирей и растущим влиянием имперских зитьев и мужей сестер султана. Утраченная властителем порты доля непосредственной власти во дворце, перешла к султаншим матерям и ближайшим лицам в силу их нахождения подле монарха. Должность переживала трудности, и это отразилось в участившейся смене людей на посту великого визиря. За последние 15 лет правления Мурада III его занимали 11 политиков. За первые 12 лет правления Мехмеда IV, 1648 1656 сменилось 15 великих визирей, в том числе 5 за один только 1656 год. Стабильность восстанавливается в 1656 году с прибытием в порту Кёпрюлю-Мехмеда. Великий визирь настолько отличился на своем посту, что получил от султана права уникальный случай в истории Османской империи сделать своим преемником старшего сына Фазыл Ахмеда. Мало того, что последний занимал эту должность в течение 15 лет, что еще более примечательно, в общей сложности в течение полувека эту функцию выполняли шесть членов одной и той же семьи. За это время династия Визирий заключила союзы с наиболее влиятельными государственными деятелями построила множество зданий и учредила большие ваквы. Возобновляя завоевания, но также и поражения, династия закрепила в лоне империи Крымское ханство, которое на протяжении полувека беспрестанно пыталось его покинуть. В это же время великий визирь создал собственный кабинет и администрацию, отдельную от императорского дворца, высокую порту. С конца XVI века великому визирю приходилось считаться с растущим влиянием императорского гарема. Эта институция приобретает значительный вес, его население между 1575 и 1652 годами увеличивается с 49 до 436 человек. Султан Мехмед III строит там свои апартаменты. После смерти в них остается 20 сыновей и 27 дочерей. Его сыновья вынуждены проживать во дворце в смежных покоях. В отличие от европейских дворов, женщины-гарема – рабыни по происхождению. Они были скрыты от взоров мужчин, за исключением султана, их несовершеннолетних сыновей и евнухов. С другой стороны, некоторые из них – играет значительную политическую роль. Выходя замуж за мужчин Порты, они обеспечивают своих близких союзниками. Микрополитика Гарема строится вокруг двух фигур. Первая – мать царствующего государя. Начиная с Мехмеда III, мать султана возведена в правящий ранг. Махпейкер Кюсем самая могущественная в этот период главенствует в течение 25 лет во время правления сыновей Мурада IV и Ибрагима I, практически регенша при первом 1623-1632 и при втором 1640-1643, а также при Мехмеде IV 1648-1651. Она действует в непосредственной связи с великими визирями и дает указания членам дивана по политическим вопросам. Выдает своих дочерей за высокопоставленных лиц, некоторые из которых становятся великими визирями. Ведет масштабные благотворительные проекты. Второй ключевой фигурой в гареме является глава черных евнухов. Новый пост был создан в 1582 году. В последующие годы под его началом состоят примерно 600 мужчин. Расовое деление соответствует делению институциональному. В отличие от евнухов внутренних частей дворца, набираемых в основном в Восточной Европе и на Кавказе, евнухи Гарема – африканцы. Они поддерживают тесные связи с Египтом. Подобное деление было связано не только с тем, что этих людей обычно кастрировали, прежде чем нанять главным управляющим в Великие Дома Каира. Важно, что их начальник являлся распределителем фондов, связанных с двумя святынями, значительной сетью земель и владений, многие из которых были расположены в Египте. С середины XVII века главу черных евнухов После отставки обычно ссылали в Каир. Там он покупал обширные наделы и создавал собственные благотворительные организации. Социология имперской администрации. Диверсификация набора на различные государственные службы усилилась с одной стороны, они шире открываются для волонтеров роя и клиентов высокопоставленных лиц, стремящихся к социальному продвижению. С другой стороны, в XVII веке почти половина высших должностных лиц государства происходила из домов визирий и пашей. Администрация провинций столкнулась с эволюцией того же типа с одной стороны, в XVII веке для подавления возросшего числа восстаний дворец назначал на эту должность верных людей или опытных работников. С другой стороны, Все большее число командиров и офицеров, занимающих должности в провинциях, не происходили из дворца, а наследовали положение своего отца. Набор извне увеличивался. Уже не обязательно, чтобы бывший паш Сираля был сначала назначен в провинцию, чтобы получить руководящую должность. В то же время доли заместителей управляющих, санджакбей. При наборе бейлербеев снизилась. Однако в связи с замедлением завоеваний вакансий становилось меньше, тогда как число кандидатов на них росло. Следовательно, Санджак-Беи чаще возвращались на прежние должности, имели ограниченную степень межрегиональной мобильности, у них увеличивался срок простоя. Что касается бейлербеев, то им чаще приходилось ждать между назначениями, в то время как длительность пребывания на должности сократилась. Таким образом, их доходы уменьшились, хотя им приходилось содержать более изощренные, сложные дома. В 1670-1671 годах селахдар Хаджи паша главный управляющий провинции Диярбакыр, имел на службе 33 капитанов наемников. Их финансирование и обеспечение их войск составляло 12,7% бюджета, которым он располагал. Тем не менее, занимающим должность удалось увеличить свои ресурсы за счет усиления контроля над налоговыми поступлениями управляемых провинций. Духовенство Эльмие продолжило институционализацию. Ханафитская школа охватывает османских правителей и тюркоязычное население, которым они управляют. Тем не менее, улемы в арабских провинциях империи все еще придерживались до османских канонов функционирования, связанных с тремя другими суннитскими школами Шафиитами, Маликитами и Ханбалитами. Они позволяли себе резко критиковать дела государства и османское законодательство если находили, что они препятствуют применению шариата. В Стамбуле и центральных провинциях, напротив, карьеры и чины зависели от узкой иерархии. Кади не мог быть назначен на должность определенного разряда, если он ранее не занимал пост, привязанный к предыдущему. Пирамидальная структура становится настолько жесткой, что перекрывает набор в корпорации. Между 1550 и 1650 годами половина обладателей трех самых высоких должностей, оба казаскира и шейх Улислам, происходит из 11 семейств высших чиновников. Функция шейх Улислама еще больше удалилась от выполнения задач юрисконсульта, когда Селим II передал ему отбор кандидатов на высшие посты, До тех пор эта прерогатива была обязанностью великого визиря, чья компетентность в данном вопросе правомерно ставилась под сомнение. Функция становится политической. В XVII веке частота увольнений возрастает. Хуже того, три держателя должности казнены – 1634, 1656, 1703. Обычно эта мера применялась только к султанским кулам. Политизация должности остается исключительной. В следующем столетии пост шейхулислама сводится к управлению единственно людьми Бога. Со своей стороны, кулы остаются собственностью государя. Каково бы ни было их возвышение в иерархии Аскери. Своим состоянием они обязаны государству, и в любой момент султан волен отобрать его. Чтобы уменьшить риск монополизации прерогатив, основанных на применении специальных компетенций, кулы не имеют права передавать свои привилегии. Иностранные наблюдатели видели в этой системе найма и непередачи статусов признак меритократии. В Турции нерождение ведет к большим постам. Заслуги и таланты могут возвысить крестьянина до высших государственных чинов. Турки не верят, что дети с кровью наследуют добродетели своих предков. Среди великих визирий они любят выделять сыновей пастуха Рустем, умерший в 1561 первом, Жестянщика Калайлы Козахмед, умерший в 1715 Кузнеца Дамад Мехмед, умерший в 1621 или борца, Хока Ибрагим, умершего в 1713. Они не видят, что мир меняется. Действительно, с одной стороны, компании по рекрутированию Девшерме распространялись на города, с другой, доля бывших пожей среди высшего руководства порты сократилась. Большая часть из них происходило из Анатолии или с Кавказа. Значение войн, ведущихся против сифивитского шаха, увеличило вес азербайджанцев и иранцев. Культура семейного гения пронизывала процедуры найма. У 22% секретарей земельных кадастровых служб был отец, работавший в этих службах. Высокая социальная среда дала возможность получить высшее образование и привилегированный доступ к карьере. Однако затем человек достигал продвижения благодаря собственным качествам, оценке выявленных навыков и способности создавать прочные связи и диверсифицированные сети. Этот сплав питает дух османских институтов. Клиентелизм особенно распространен внутри администрации, как в сетях дворцовой челяди XVI века, так и в домах визирий XVII века. Понятие включает в себя два аспекта. Первый – протекция. Соответствует практике, ставшей необходимой в силу характера османской администрации, то есть в связи с отсутствием установленных правил карьерного роста и для высших разрядов сохранением опалы как платы за предшествовавшую милость. Назначение служащего часто являлось результатом смещения его соперника. Второй покровительство. Секретарь нанимал сотрудника, необходимо было обучить его и впоследствии отдать ему часть финансовых средств. Благодаря своему авторитету он берег менее опытного и занимающего более низкую карьерную ступень сотрудника, способствовал его продвижению и таким образом заручался его поддержкой в последующие годы. Покровительству способствовали наследование ресурсов, организация канцелярской работы по принципу цеховых объединений, ученика готовит опытный секретарь, и вес сетей общих знакомых в процедурах найма. Противостояние. Армия. Частичное освоение европейских военных методов подпитывала мощь османов в середине 15 века. Отнюдь не ослабевая в конце 16 века, оно поддерживало логистическую эффективность османских армий до конца 17 века, несмотря на военный упадок. Постепенное медленное разрушение и позднее отсутствие военной мощи оно наглядно проявляется в начале 19 века. Но в середине 16 века Возникли две проблемы. Утрата структуры корпуса янычар и резкое ослабление провинциальной кавалерии. Корпоративный дух, воинское братство, осознание своей принадлежности к элите и подчинение бекташизму когда-то обеспечивали силу и сплоченность янычар. Теперь их эффективность и честность пострадали от ослабления дисциплины. А корпоративная закрытость, становится предпосылкой для мятежей. В гарнизонных городах они множат преступления против горожан и притесняют торговцев. Великий визирь Сулеймана людфи Паша (1539–1541) резюмирует свое представление об османском элитном корпусе: войска должны быть не многочисленными, но превосходными. Увы, число енотчар растет. 7 в 1527 году, 35 в 1598, 39 в 1609, 53 в 1660. При этом сильный рост представляет собой значительное бремя для казны. Увеличивается с 10% до 28% от общей суммы жалований и окладов в период с 1527 по 1630 год. Ситуация вызывала критику со стороны военных теоретиков и летописцев, которые оспаривали распространение привилегий для мусульман по происхождению. Во второй половине XVI века янычарам не остается ничего, кроме как заменить обеспечивавшее их эффективность оружие «проща», «лук», «сабля», «булава», топоры, «копье» новым огнестрельным оружием. Им отведена роль пехотинцев с аркебузами. Они вынуждены не без труда осваивать обращение с артиллерийскими орудиями, при этом к ним приписаны специальные бригады — канониры, оружейники, бомбардиры и саперы-минеры. В конце XVI века Им вновь пришлось адаптировать вооружение и перейти на «кремневый мушкет» в соответствии с испанскими механическими ружьями, «патилья» или «микелет». В предшествующий период основу военной элиты составляла регулярная провинциальная кавалерия. В конце XVI века она представляет собой слишком многочисленную относительно своей эффективности силу. Более 40 тысяч тимариотов и 105 тысяч соратников. Даже если на фронт отправляется лишь часть теоретически мобилизуемой общей массы. В то время как растущее значение огнестрельного оружия, аркибузы, затем мушкеты и артиллерии, дальнобойные пушки, сокращало военную роль кавалерии, сипахи противились отказу от своего обычного набора вооружения. Сев на Липантийские галеры в 1571 году, они еще сражались луками и стрелами. В 1593 году османы отправились воевать против Габсбургов, с которыми не сражались уже 30 лет и оказались под огнем незнакомого им оружия – грозных пистолетов с колесцовым замком. Емешчи Хасан-Паша участвовал в кампании. Когда, став великим визирем, он получил меморандум от османского генерала из Венгрии Лала Мехмед Паши, который, по сути, объяснил ему, что в армии слишком много плохо экипированных всадников и недостаточно пехотинцев, умеющих обращаться с огнестрельным оружием, он прекрасно понял, что это значит, и попытался исправить ситуацию. Кроме того, сипахи образовали сезонную армию. Но фронт отодвигался все дальше, чтобы добраться до полей сражений требовалось несколько недель. Походы становятся более продолжительными. Войска чаще вынуждены зимовать вдали. Сипахи относились к зимовкам неблагосклонно. Постоянно отсутствуя на своем тимаре, они были не в состоянии следить за сельскохозяйственной деятельностью и организовывать сбор налогов несколько раз визири оказывались вынуждены подчиниться требованиям войск, поворачивали назад и откладывали запланированные атаки. На рубеже XVII века война возобновляется, причем на двойном фронте: западном против Габсбургов в 1598 и 1606 годах и восточном против Сефевидов между 1603 и 1610 годами. Как действовать? Кавалерии не хватает, и приграничные провинции больше не могут защищать себя, финансируя вербовку на месте. У государства нет иного выбора, кроме как собрать нерегулярные войска и прибегать к помощи наемников. Альтернатива, используемая с первого века Османской империи и имевшая преимущество в снижении затрат можно собрать большое войско и расстаться с ним сразу после окончания кампании. В армию зачисляются налогоплательщики, роя. Порта обнадеживала их получением тимара. Отсюда еще одна проблема: те, кто был затем отправлен домой в конце кампании и не получил обещанного, с досадой пополняют ряды мятежных Джелали, опустошающих сельскую местность в Анатолии. С 1591 года. Историк Мустафа Али и анонимный автор Китап и Мюститап осуждают такое положение дел как пагубное изменение в организации армий. Количество собранных войск недостаточно, рекруты ненадежны, рая неопытны, а также имперского политического порядка, основанного на строгом разделении между роя и аскери. В 1609 году номинальная численность кавалерии составляла 33 тысячи человек. Однако Бейлер-Бей Румелии не мог собрать даже двух тысяч кавалеристов. Поэтому с 1632 года Мурат IV проводил политику конфискации и передачи тимаров в новые руки. Он уменьшил количество всадников, выделенных для выполнения невоенных задач. Фактически численность тимариотов сократилась с 1458 человек, завербованных во время польской кампании 1621 года до двух человек, мобилизованных во время Критской войны в 1655 году. Институт Тимара продолжает ослабевать, особенно во время войн Священной Лиги 1683 1699. Тимары предоставляются нечестным способом, без компенсации службой. Иногда двум разным людям, в то время как один человек может получить два тимара или тимариоты, которые числятся мертвыми, появляются и требуют возвращения тимара, отданного тем временем новому бенефициару. Спасительные средства девальвация и афермаш. Чтобы уравновесить бюджет и сократить расходы, Порта регулярно использовала инструменты девальвации и ввела систему сбора налогов. Чтобы финансировать войну против Ирана, не усугубляя дефицит. В 1585-1586 годах Серебряный Аспер девальвировался по отношению к золотым монетам. Его проба, доля драгоценного металла в монете, осталась прежней. При этом в последующие десятилетия Порта провела обесценивание, то есть снизила пробу. Так, во время кампании 1629 года жалование выплачивалось обесцененной валютой. Подобная мера представляла собой значительный риск. Она снижала покупательную способность монеты и увеличивала недовольство войск. Наконец она негативно сказалась на функционировании экономики. Как только номинальная стоимость в текущих ценах, находящихся в обращении монет, возрастала, инфляция больно била по гильдиям, мелким торговцам и наемным ремесленникам. Османские подданные начали отдавать предпочтение европейским монетам в золоте, в ущерб Асперу. Из-за обилия доставки серебра из Америки ухудшился баланс серебро-золота, при том, что османская биметаллическая система была основана на стабильности этого баланса. Порта оказалась вынуждена закрыть серебряные рудники. Становым хребтом денежной системы оставалась золотая монета, отчеканенная в Стамбуле и привязанная к дукату. В конце XVII века порта решила ввести собственный пиастр – куруш из серебра. Чтобы обеспечить контроль над его стоимостью, монету чеканили исключительно в Стамбуле. Однако в провинциях она утверждается с трудом. Часть обменов осуществлялась с помощью других валют, часто иностранных. К тому же и пиастр, в свою очередь, подвергся значительному обесцениванию. Падение содержания серебра на 40% между началом XVIII века и 1760 годами. Несколько раз государство пыталось реорганизовать налог. В 1636 году проводится перепись населения Стамбула. Задачей было выявление и возвращение на родину сельскохозяйственных рабочих, которых не хватало для работы в деревне. Чтобы облегчить ту же сельскую местность и учесть переживаемые экономические трудности, для физических лиц вводились налоговые отсрочки. Чтобы пополнить казну, государство работало с провинциальными агентами над улучшением сбора налогов и взысканием задолженностей. Для наращивания резервов было необходимо найти новые источники дохода. Первый. Исключительные подати, взимаемые по случаю военных компаний, становятся регулярными. Эти сборы отличались от квотных налогов, индивидуальные ставки которых определялись сводами законов, канун намэ, и фиксировались по принципу неизменности, не вариетур, и представляли собой, скорее, распределенные налоги, бывшие фиксированными для всей области. Установленная сумма являлась результатом договоренности между представителями центрального правительства и местным населением. Второй. Тимар сохраняется или вводится на новых территориях. По оценкам специалистов на Кипре сразу после завоевания острова в этом режиме эксплуатируется около 70% пахотных земель. Крестьяне освобождены от рабства в котором их держали венецианцы. При этом применение Тимара развивалось. Прежде концессии были временными. Некоторые из них признавались пригодными к передаче от держателя на дело к сыну. Тимар приносит в казну все меньше и меньше, в связи с чем постепенно заменяется афермажем, арендой или уступкой, ильтизам, государственных доходов, мукатаа отдельным лицам. Мультизимы. Сроки выплаты коротки – от года до трех лет. Мюльтизимы выплачивали обещанные суммы частями в соответствии с солнечным аграрным календарем, начинающимся с марта. Рынок аренды являлся конкурентным. Вернемся к примеру Кипра. Там Ильтизам становится основным способом сбора налоговых отчислений в конце XVI века. В некоторых регионах империи, в частности европейских, фермерские налоги касаются широкого круга доходов. Налоги на мельницы, свечные фабрики, невольничьи рынки, мясные лавки, конные рынки, рыбные магазины, рисовые поля. Система выгодна государству. Казначейство могло пересмотреть ранее существовавший контракт, а обложенные налогом земледельцы снабжали имперскую армию. Аренда поддерживала развитие экономической деятельности и обеспечивала состояние местной знати. Фермы использовались в качестве спекулятивного капитала и источника инвестиций в различные виды деятельности. Третий. Наконец, в Анатолии и Румелии государство расширяет систему фиксированных налогов. Которая до сих пор относилась к узким и ограниченным группам населения. Оно назначает единовременную сумму какой-то общине и последнее распределяет ее по своему усмотрению при условии общей выплаты установленной суммы. Эта тенденция еще больше усиливается в последующий период. Система распределения налогов по деревням или кварталам в основном зависит от небольшой группы налогоплательщиков, более зажиточных, чем остальные, и несущих солидарную ответственность. Однако, несмотря на эти налоговые корректировки, доходы, получаемые в конце XVII века, остаются недостаточными, в то время как империя снова вовлекается в войны вдали от Эдирны и Истамбула. Были приняты соответствующие меры. Отменены налоговые льготы, которыми пользовались благотворительные фонды. Усилена конфискация имущества, попавших в опалу сановников. В XVIII веке такая практика становится систематической. Визирям вменяется в обязанность финансировать наем войск. И главное, в 1695 году была введена система пожизненной аренды – меликаны, которую можно передавать и отчуждать. Это сделано для того, чтобы побудить владельцев этих ферм увеличивать урожайность в долгосрочной перспективе, облегчив при этом налоговое бремя РАИ. Не говоря уже о выгоде для государства, располагать для каждой аренды значительной первоначальной невозмещаемой суммой, подкрепленной доходом от ежегодных платежей. Вместо поручителя-мусульманина Платежеспособность претендента удостоверял банкир. Менялы и ростовщики имели исключительное право сужать деньги, внесенные в качестве аванса приобретателем аффирмажа. Именно они стали главными агентами соединения денежно-кредитной и фискальной политики. Провинции. Необходимость адаптации. Крупные провинциальные переписи отходят в прошлое в конце XVI века и вновь приобретают значение в связи с завоеванием Крита и Подолии и после возвращения Мореи в 1715 году. Тем не менее, существуют точные сведения об организации провинций. В списке, составленном в 1609 году, выделяются 32 Иолета, генерал-губернаторства. 24 из них разделены на 279 санджаков – областей. 19 иалетов образуют Европейскую и Анатолийскую Турцию, 13 – арабские провинции. Административная карта постоянно меняется. Эта особенность сохранится до конца империи. Реорганизация проводилась из соображений административной эффективности – военных целей или процедур назначения агентов, ждавших своего поста. Возьмем в качестве примера Сирию. белят шам Здесь Хама и Хомс образуют сначала один 1527, а затем два Санджака 1568. В 1578 году Они были присоединены к Иолетам Алеппо и Триполи, соответственно. Однако несколько раз Санджак Хомса присоединяется к генерал-губернаторству Дамаск, тогда как на Западе Санджак Сидона, Сайда, временно отделяют от него в 1614 году, окончательно отделяют после 1660 года. Затем, уже в следующем столетии, они стали отдельным генерал-губернаторством. В Анатолии и на Балканах сокращение Тимара и распространение Афермажа способствовало ослаблению центральной власти и появлению новых сил. Султан раздал крупные Тимары, Зиаметы и Хассы, сановникам, которых пожелал вознаградить в обмен на услуги. Но получатели Тимаров, вместо того, чтобы проживать в них, Часто доверяли управление интендантам, воеводам, мухассилям, эминам, которые контролировали назначения, организовывали оплату религиозных сановников, поддерживали порядок и закон, выдавали документы на землю, действовали от имени благотворительных организаций и давали поручения нижестоящим должностным лицам, субаши. Живя в Стамбуле или в отдаленных городских центрах, крупные откупщики также предоставляли вместо себя посредников – воевод, которые выбирались по принципу проживания в используемых районах. От одного субподряда к другому эти посредники наращивают влияние и имущество до такой степени, что доминируют над целыми регионами и образуют там крупные семьи. В то же время распространение единовременного налога МАКТУ, вело к институционализации сельских общин, заменивших государственную власть в вопросах безопасности, правосудия и содержания мест отправления культа. Там, где эта институционализация сокращала возможности вмешательства порты, она благоприятствовала становлению чиновников Аяны, Коджибаши, Архонты, князы. Лишенные или отказавшиеся от своих прежних функций, агенты государства выкупали по низким ценам на делы крестьян, бывших не в состоянии не сопротивляться налоговому гнету, не брать взаймы достаточно, чтобы выжить. Именно эти крестьяне затем становятся сельскохозяйственными рабочими, отправляются на поиски работы в город или присоединяются к шайкам разбойников. В Анатолии они образуют новую категорию землевладельцев. Таким же образом, бывшие сипахи присваивают государственные земли, мири, и утверждаются в качестве подрядчиков между казной и налогоплательщиками. Последним они авансируют все большие суммы. Если же должники оказывались не в состоянии выплачивать долги, их земли отбирались образуя все более обширные земельные владения. Чифтлики. В Египте Беи занимали самые высокие посты после Паши. Они монополизировали функции командования. Начальник паломнического каравана, управляющий казначейство, заместитель губернатора, капитан порта. Беи и офицеры главных полков, отджиков опирались на дома, расширенные за счет покупки белых рабов, как в эпоху мамлюкского режима в 1250-1517 годах или рекрутирование свободных мужчин, прибывших из других провинций. Эти дома обеспечивают воспроизводство правящих элит. Рост влияния военных в откупных хозяйствах укреплял налаженные ими связи С городской торговлей и ремеслами социальные границы становятся более проницаемыми. Беи, офицеры и люди из войска стремятся увеличить свое ненадежное жалование, прибирая к рукам управление вакфом. Они проникают в городскую и сельскую знать. Кроме того, помимо жалования и пенсии, которые теперь можно передавать и отчуждать, Офицеры и рядовые получают и оплату за защиту от торговцев. Привлеченное этой выгодой мирное мусульманское население Каира массово вступает в отжики Янычар. Добавим, что правительство подогревает соперничество среди военных, разделенных на дома и отжики. С 1640-х годов в политической жизни доминируют две фракции – Касими и Фикари. Чтобы унять неурядицы, Порта решает время от времени посылать властного и решительного Пашу. Ибрагим Паша в 1661 году, Кара Ибрагим Паша в 1670, Исмаил Паша в 1695. В Ираке в 1619 году офицер Субаши Бакр захватил власть в Багдаде. Османское правление было восстановлено только после того, как Мурад IV в 1638 году бросил туда военные силы. Зато в провинции Басра установилась автономная династия Афросиабов. По поручению порты губернаторы Багдада вытеснили их в 1667 году. Однако провинция страдала от того, что правительство было не в силах справиться с дестабилизирующими действиями со стороны Ирана, волнениями племен и разрушительными последствиями чумы. В Магребе эволюция сдвинута по времени, но приводит к еще более явным режимам автономии. С 1594 года деи Туниса создали совет. Один из них становится действующим главой провинции. Возникли две новые должности: Бей, командующий сухопутными войсками, капудан Паша, управляющий флотом. Деи действуют в собственных интересах, самостоятельно и активно участвуют в Корсарском промысле. По мере сокращения власти Паши сила Бея росла. В Алжире обостряются конфликты между. Корпусом янычар и Корсарами, набранными из ренегатов родом с Сицилии, Калабрии, Корсики или более отдаленных стран, с 1587 года побеждали последние, затем в начале XVII века верх одерживают первые. При этом они постоянно стремились отстранить от власти кулугли, рожденных от союзов турок и женщин-аборигенок сплотившиеся вокруг необходимого для существования турецкого твердого ядра Тал-Шувал. Ополчение, то есть конфликтующие целые, образованные янычарами и пиратами, насчитывало в конце периода примерно столько же выходцев из Алжира, сколько и христиан, принявших ислам. В этой коллегиальной структуре, также называемой военной республикой, Паша становится не более чем символическим представителем султана. В 1671 году ситуация меняется на обратную. Реи берут под контроль корпус Янычар. Один из них избирается под титулом Дея. В 1711 году он изгнал Пашу и становится главой регенства. Триполи же обретает автономию по отношению к порте. Власть Паши оспаривается деем, представлявшим Янычар. Провинция освобождается от опеки Алжира, занимается пиратством, открывается для торговли с Сахарой и в 1635 году захватывает Бенгази, где устанавливается присутствие Бея.